Распрощавшись с геологами, так и сделал, но перед этим, положив в карман вожделенную 25-рублевую бумажку, все-таки вернул. Вы ведь друзья-мужики вроде, — усмехнулся он, надменно поглаживая ус. — Да и я не мальчонка. Что ж мне, уезжать от вас с сухим горлом, что ли? Базарбай и рассчитывал всего лишь на стаканчик, а они расщедрились на поллитровку.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 Для Базарбая в таких случаях главное было как-то сесть в седло, а там конь надежный сам довезет. Многострадальная Коктурсун правду говорила, что Базарбая черт под мышку держит, ни разу еще не падал с седла. И вот наконец приглянулся ему один ручей по пути, подмерзший, упоенно булькающий по камням под прозрачной кромкой хрупкого припая.